Для Юджина начались чудесные дни и вечера в обществе Руби. Однажды, незадолго до ужина у сафроне она пригласила его позавтракать с нею в ближайшее воскресенье. Ее приемные родители уезжали куда-то, и дом оставался на весь день в полном ее распоряжении. Ей хотелось угостить Юджина завтраком главным образом, чтобы показать ему, как хорошо она готовит. «Еще потому, что в этом было что-то новое». Она не приступала к приготовлениям до его прихода, а в девять часов, когда он явился, Руби, в хорошеньком, ловко сидевшем на ней домашнем платьице светло-сиреневого цвета и в белом переднике с оборками принялась за работу. Накрыла на стол, приготовила рагу из почек в крепком вине, горячие бисквиты... И кофе. Юджин был в восторге. Он ходил за нею по пятам и то и дело обнимал и осыпал поцелуями, мешая ей работать. Она выпачкала нос в муке, и он стер муку поцелуем. В это утро Руби показала ему забавный танец, который она исполняла в особых башмаках на толстой подошве, притопывая и отбивая ритм каблучками. Подобрав юбки чуть повыше щиколоток, Руби с невероятной ловкостью и проворством выделывала сложнейшие па. Ножки ее так и мелькали в вихре танца. Юджин был вне себя от восторга. Он решил, что никогда еще не встречал такой девушки. Прекрасно позирует, играет на рояле, танцует и так молода.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 посаженными по диагонали во всю его длину, в красных чулках такого же цвета туфлях и с красной гвоздикой в волосах. Платье было низко вырезано на груди и спине с короткими рукавами. Она показалась Юджину ослепительной, и он сказал ей это. Руби рассмеялась. Они отправились в кэбе. Руби заранее предупредила его, что придется нанять экипаж. Это обошлось ему по 2 доллара в каждый конец, непозволительное мотовство, но Юджин говорил себе, что оно вызвано исключительными обстоятельствами. Однако подобные мелочи вынуждали его серьезно задумываться над тем, как бы лучше устроить свою жизнь.